Глава восьмая Обед в Лисерс прошел ожидаемо. Юристы были страшно довольны собой и подписанным контрактом. Потапов рассматривал Евгению, отмечая манеры и молчаливость. Девушка же сосредоточилась на одной детали. Брачный контракт вступал в силу с момента регистрации брака. Иначе на территории Российской Федерации подобные документы нотариально не фиксировались. Нотариус появился в кабинете в последний момент Когда уже морально истощенная Самсонова Готова была лупить Потапова по башке Его собственным пресс-папье Этот миллионер придирался к каждому пункту контракта Вводя в смущение юристов Иногда старший из них деликатно покашливал и говорил Алексей Иванович, этот пункт вы вписали сами Госпожа Самсонова... Не вносило изменений Но Потапова такие пассажи не смущали Он пристально рассматривал Евгению и отвечал Жаль, жаль, был бы повод поспорить Женя сжимала кулаки под краем стола И сохраняла ровное выражение лица Во всяком случае старалась Поэтому к обеду она мечтала только об одном Забраться в постель и уснуть Или поколотить шестом Вбитую в цемент макевару Выпуская раздражение и злость Увы Пришлось сидеть за столом Пафосного ресторана Правда удовольствие от победы Она потапово подпортила Он по-хозяйски взял меню И глядя на нее Заказал пасту с морепродуктами Фаршированные грибы Греческий салат И фруктовый смузи Себе взял стейк с овощами гриль Острый салат, кофе и шоколад Господа Евгения с мягкой улыбкой взглянула на юристов Как наш контракт квалифицирует попытку убийства? Что? Мужчины вскинулись Мой жених? Паузу заметили все, даже официант Заказал для меня блюдо, провоцирующее сильнейшую аллергическую реакцию Минимум я уеду отсюда на скорой Максимум на кладбище Потапов нахмурился Опять детали, мелочи, которые внезапно стали так важны Юристы смотрели на него осуждающе Им плевать было на его отношение к невесте Но вот мелочи они ценили и любили «И что же вас не устраивает в вашем обеде?» Хмуро спросил он «Все, я бы предпочла то, что вы заказали себе» Коротко сложив ладони, ответила Самсонова «Вот прямо все?» Не понял Алексей Девушка посмотрела на него, как на маленького мальчика Которому мамочка объясняет, что есть песок вредно для здоровья «У меня аллергия на оливковое масло, грибы и каракатиц» «Ах да, и на ананасы» Потапов нахмурился «В вашем досье ничего такого не было» «А вы тоже позволяете своим конкурентам узнать свои слабости?» Парировала Евгения, подняв бровь. Пока они обменивались впечатлениями, официант принес салаты. Потапов вздохнул. Греческий он не любил. Но его, несомненно, приправляли оливковым маслом. И в самом салате темнели маслины. «Такой салат вам можно?» Он кивнул на свою тарелку, наполненную восхитительными запеченными баклажанами помидорами и сладким перцем. «Такое можно», — милостиво кивнула Евгения, но не шевельнула и пальцем. Потапов раздраженно сам поменял тарелки, и девушка взялась за приборы. Юристы смотрели на это чуть ли не с умилением, воздавая должное собственным закускам. Горячее тоже пришлось отдать Самсоновой. Потапов тоскливым взглядом проводил стейк и принялся сражаться с ракушками, облитыми жирным сливочным соусом. «Какого черта женщины так любят эту странную еду?» Впрочем, тут он бросил взгляд на Евгению, аккуратно наколовшую на вилку кусочек мяса. Не все. Смузи оказался такой гадостью, что Потапов отодвинул его и кивнул официанту. «Еще один кофе и шоколад». Напиток и сладость улучшили настроение. Так что мужчина снова вернулся к своей самоуверенной манере речи. «Передайте вашему отцу, Евгения, что я жду его завтра у себя в офисе около полудня». «Согласно деловому этикету, проситель является к тому, у кого просят», мягко сказала Женя, подняв безмятежный взгляд от чашки. «Вы же собираетесь просить моей руки?» «И сотрудничество с «Самсон Industries. «Значит, папа будет ждать вас завтра в своем офисе, ровно в полдень!» «Можете пригласить юристов, но договор о сотрудничестве все равно будут проверять наши люди!» Потапов снова скрипнул зубами. Она права. Он в данный момент проситель. И пусть дела их не так хороши, на волне ограничений они прекрасно обойдутся без него. А вот его мелкие типографии могут встать. Да и крупное рекламное агентство тоже». Краски нужны Химикаты для аппаратов нужны И эта чокнутая девчонка Так нагло указывающая ему на промахе Тоже нужна Хрен знает зачем Но просто необходимо Водитель вас отвезет Мужчина решил оставить за собой последнее слово А девчонка потупилась И согласилась Хорошо Надеюсь, он знает адрес Всего доброго, господа. Рада была знакомство. Мужчины встали, чтобы проводить даму. А когда Евгения Самсонова ушла, Борис Аркадьевич, старейший и опытнейший крокодил Потаповского зоопарка, сказал, глядя девушке вслед. «Эх, Алексей Иванович!» «Всегда изумляюсь вашему таланту отыскивать жемчужины в навозе. Какая девушка! Восхитительный темперамент!» Потапов мрачно поблагодарил, оплатил счет и вышел на улицу. «Да уж, темперамент!» Не верилось ему, что напивающаяся каждый день до положения рис девица может быть такой собранной, внимательной и толковой. Что-то тут не так. Может попросить врача сделать анализы на наркотики в процессе обследования. Вот завтра все и решит.